Уже в Ведах и во всех священных книгах Индии метампсихоз, как известно, представляет собою ядро брахманизма и буддизма. Поэтому он еще и теперь исповедуется во всей неисламизированной Азии, то есть среди большей половины человеческого рода. Он имеет там силу глубочайшего убеждения и оказывает невероятно могучее влияние на практическую жизнь. Точно так же был он и верой египтян, от которых его с восторгом переняли Орфей, Пифагор и Платон. В особенности же придерживались его пифагорейцы. А то, что его исповедовали и в греческих мистериях, это неоспоримо вытекает из девятой книги «Законов Платона», страницы 38-42, в двуязыком издании. «Немезий, — говорит даже», Без исключения, все греки, которые признавали бессмертие души, думали, что она переносится из одного тела в другое. О природе человека. Глава 2. Точно так же учение метемпсихоза содержится и в Эдде, именно в Волуспе. Не в меньшей степени было оно и основным принципом религии друидов. Цезарь о Гальской войне. Часть 6. Пикте. Тайна Барда, острова Британии, 1856. Даже одна магометанская секта в Индостане, Бахры, о которых обстоятельно повествует Кольбрук в азиатских исследованиях, том 7, страница 336 и далее, верует в метемпсихоз и потому воздерживается от всякой мясной пищи. Даже у американских и негритянских народов, даже у австралийцев находятся следы этого учения, как это можно видеть из английской газеты «Таймс» от 29 января 1841 года. В этом номере дается тщательное описание казни двух австрийских дикарей, преданных ей за поджог и убийство, и мы читаем, младший из них встретив свою участь ожесточенно и мужественно. Его мысли были направлены на месть, по крайней мере, Единственные слова его, которые можно было понять, гласили, что он воскреснет в виде белого, и это придавало ему мужество. Точно так же и в книге «Унге Виттера. Австралия. 1853» сообщается, что папуасы в Новой Голландии считают белых своими же родственниками, вернувшимися на свет. Все это показывает, что вера в метампсихоз представляет собою естественное убеждение человека – когда он отдается непредвзятому размышлению о жизни. Именно эта вера является действительно тем, за что Кант незаконно выдает свои три мнимые идеи разума, то есть философемой, прирожденной человеческому разуму и вытекающей из его собственных форм. И если где-нибудь мы ее не находим, то это значит, что она вытеснена иного рода учениями положительной религии. И я замечал, что она сейчас же оказывает непосредственно убедительное влияние на всякого, кто только впервые услышит о ней. Послушайте, например, как серьезно высказывается о ней даже Лессинг в последних семи параграфах своего воспитания человечества. И Лихтенберг в «Самохарактеристике» говорит, «Я не могу отрешиться от мысли, что прежде чем родиться, я умер». Даже столь чрезмерно эмпирический юм говорит в своем скептическом трактате о бессмертии, страница 23, метампсихоз, следовательно, единственная система этого рода, которой философия может обратить свой слух. Этот посмертный трактат находится в опытах о самоубийстве и о бессмертии души. Сочинение покойного Давида Юма, Базель, 1829, издано Джемсом Деккером. Эта базельская перепечатка спасла таким образом от гибели два произведения одного из величайших мыслителей и писателей Англии. На родине же своей они, к вечному позору Англии всего царящего там костного и глубоко презренного ханжества, были подавлены влиянием могущественных и наглых попов. Названные сочинения Юма представляют собой вполне спокойный, строго логический разбор обоих вопросов.